Волга подъезжала к зашешевью, когда Лузгин ощутил смутные беспокойства. И тут же Долинский передернулся. — Что там справа, в лесу? — спросил он. — Метров через сто поворот на лесопилку. — Эй! — Лузгин хлопнул ладонью по спинке водительского сиденья. — Сейчас направо уходим. — И быстро! — приказал Долинский. Волга глухо взревела. Нырнула с дороги в лес и, закидывая корму на виражах, припустила по узкой колее. «Убьют же, гады!» — прошепел Лузгин, судорожно цепляясь за ручку двери. «Не позволю!» — отрезал Долинский. Водитель что-то крикнул, машина вильнула, сошла с колеи, вломилась в подлесок и встала так резко, что, сидевшись сзади Лузгин, Крепко ударился щекой о подлокотник, едва успев отвернуть нос. Водитель громко выматерился. Перед капотом мелькнула детская фигурка. Мимо пробежала, пряча лицо в ладонях и не разбирая дороги, маленькая девочка. Волга едва-едва не сбила ее. Лузгин распахнул дверь. Долинский уже был снаружи и бежал к шевелящейся впереди, Между штабелями досок куча мале из множества тел. «Я это раньше видел», — подумал Лузгин. «Посади же, блядь!» — орали в куче. «Посади же крепче, держи, мать твою!» Лузгин продрался сквозь кусты и понесся изо всех сил. Позади водитель громко лязгнул затвором чего-то крупнокалиберного. Под кучей малой возился и рычал полузадавленный вервольф. «Стойте — Стойте! — крикнул узгин на бегу. «Остановитесь — Остановитесь! — грянул выстрел. «Стойте — Стойте! — крикнул узгин. — Да стойте же, люди вы или нет!